Глава 16. Подготовка. Мою любовь пусть море поглотит. Скалою станет сердце. Лона смерти колыбелью. В глазах иссохнут слезы. Лишь сон, любовь моя. Айшара Рамле. 9811 год. От первой бури. Прохладные плиты под ее ногами складывались в сложные узоры. Медленно ступая по мраморным лозам, цветам и колосьям, девушка глубоко вдыхала, полюбившийся ей с детства аромат бумаги. С каждым шагом она все отчетливее различала в нем новые оттенки старинных пергаментов, каменной деревянной глиняной, даже костяной пыли и еще неизвестных ей материалов, напоминавших по запаху сухие листья, женные волосы и, кажется, яичную скорлупу. Сердце девушки трепетало сильнее, чем если бы она шла по золоченным полам царской сокровищницы. Ей казалось, что она находится в самом центре огромного древнего существа, в его сознании, где содержатся все тайны этого мира. На мгновение Джей ощутила зависть. Как должно быть счастлив алим Дешер, имея возможность изо дня в день прикасаться к этим знаниям, умея читать и понимать языки, на которых написаны все эти книги. Ах, если бы вдруг не осталось злодеев, жаждущих увеличить свою силу за счет крови невинных, она бы и сама затворилась в стенах библиотеки, учила языки. И читала книги. Но затем Джи вспомнила о прекрасном мире, которого она не знала до 13 лет, и который еще не успела толком рассмотреть, и посмеялась над своей детской завистью. Возможно, Алим Дешер и владел множеством языков, но он не видел даже болотных черепах, живших в лесу по соседству. Да и сама Джиа не узнала еще столько всего на свете. Она не видела кенгуру и слонов, драконов и единорогов. Девушка усмехнулась. Ученый муж был образованный опытен в определенных, еще недоступных для нее самой областях, но ему явно не хватало некоторой сообразительности. Этим вечером он раскрыл перед ней списки ценнейших поэтических произведений и легкомысленно похваляясь коллекцией редких книг. Намекнул, где находятся тайники, с самыми значительными экземплярами и прочими важными документами. Мужчина заслужил поощрение с ее стороны, но, обладая навыками и знаниями о тонком строении женских тел и чувств, явно недооценил навыки и знания джиа, необходимые при ее специализации. Если бы Алим Дешер знал, сколь открыто и беспомощно тело живого существа во время объятия, Он вряд ли бы позволил себе нежности с малознакомыми девушками. Но библиотекарь не знал, и теперь, проснувшись с утра, даже не вспомнит, что именно с ним приключилось. Некоторые ласки, которыми владела Джиа, лишали ее жертву не только сознания, но и краткосрочной памяти. Темные лабиринты коридоров, освещаемые тусклым светом масляного фонаря, вели Джея вдоль невысоких стеллажей с документами. Девушка еще раз сверилась со схемой, поставила фонарь на пол и принялась осторожно взламывать дверные замочки. Прошла добрая часть ночи, прежде чем захватив с собой объемную стопку бумаг, она вернулась к большому резному столу в центральном зале. Небрежным жестом Джея сдвинула Тома с любовной лирикой в сторону спящего библиотекаря, и развернула карты. Перед ее взором предстал проект Самториса. Геометрически правильная окружность, из центра которой, словно лучи от солнца, расходилось 12 главных улиц, четыре из которых, самые широкие, образовывали равносторонний крест и были сориентированы строго по сторонам света. 12 улиц пересекали 12 ярусов и шесть главных оборонительных стен, создающих многоуровневую систему защиты. Каждый ярус назывался ступенью, и их отсчет велся сверху вниз. На третьей ступени располагалась цитадель и сады для тренировок. Выше под надежной защитой цитадели дворец и храм. Ниже цитадели жилой ярус усеянный высокими башнями, где обитали высокопоставленные лица королевские чиновники и жрецы единого. Этот район охранялся не хуже, чем дворец или храм, и на обычной городской карте обозначался очень условно. Однако карта, которую теперь изучала Джиа, обычная не была. В руках наемницы оказались целые кипы бумаг, сокровища, предназначенные лишь для глаз посвященных. Это были архитектурные проекты и конструктивные чертежи не только верхних ступеней, но и планировки отдельно взятых домов, этажей, комнат, подробные схемы подведённых к ним акведуков и клак. Девушка жадно запоминала каждую деталь, аккуратно откладывая менее значительные материалы, акцентируя внимание на только ей ведомых особенностях, сравнивая линейное изображения с тем, что она видела собственными глазами. Разумеется, не будучи строителем или архитектором, она не могла разобраться во всем, но того и не требовалось. Потайные комнаты, галереи и коридоры не обозначались явно, но на их присутствие указывали выпадающие из общей закономерности линии и пустоты на схемах. Город — это живой организм. Его кварталы — это органы. Каждый из которых выполняет определенную функцию. Улицы артерии, дома карпускулы его плоти. Этому учил ее мат, когда знакомил маленькую ученицу с новым миром. Нужно уметь найти закономерность, увидеть общий порядок построения живого существа, будь то человек, лес или город. И Если осознаешь одно, будет легче разобраться в другом. Ибо все повторяется друг в друге. Видя, как развивается один человек, узнаешь путь всего человечества. Зная, как росли города, никогда не заблудишься в любом из них. А понимая, как устроены лисьи тропы и перекрестки, сможешь найти их даже на незнакомой местности. Так же и делала на всякой местности, кроме городской. Здесь она не различала необходимых для выхода на тропу теней. А значит, ей требовались более точные знания. алим де -Шер тревожно вздохнул и дернул плечом. Дже удобнее устроила его руку, так, чтобы кромка стола не пережимала кровообращение. Достаточно было уже и ее собственного вмешательства. Девушка нежно провела рукой по волосам мужчины и проверила пульс на шее. Библиотекарь крепко спал, что от него и требовалось. Джиа вовсе не хотелось, чтобы он раскрыл ее небольшую хитрость. Разумеется, любовная лирика прекрасна, а тренировки в садах у стен цитадели полезны, не говоря уже о нескромной оплате. Но не эти милые глупости интересовали ее на самом деле. Заставить библиотекаря играть по собственным правилам было несложно. Уже при их первой встрече она поняла, чего так не хватает его душе, как чуяла желание толпы, когда бралась за музыкальный инструмент. Даже в истощённом и оглохшем состоянии она слышала, как кричит его душа, так жестоко недооцененная. Джия готова была поспорить, что в детстве Алима, как и ее не особо баловали вниманием и любовью. Она не верила в его росказни о судьбе, что привела его ко двору принцессы Гриеры. Джия подозревала, что мужчина попросту сбежал из родной страны и спрятался в библиотеке сам С Литодором все было сложнее. Здесь уже Джия готова была спрятаться куда угодно. В библиотеку, на дно болото, в пучины морские. Лишь бы подальше от тех чувств, которые вызывал в ней мужчина. Она не чуяла, не слышала и не понимала, что нужно ведьмаку. А уж что было нужно ей самой от него, она даже не догадывалась. Ее ум приходил в полнейшее смятение, когда она вспоминала его лицо, янтарные глаза, улыбающиеся губы, ямочку на подбородке, крепкие руки и прочее. Но если с матом все было просто, ведь они шли единым путем? то с «Ведьмаком» у Джея не могло быть ничего общего. Наоборот, он сбивал ее с пути. Отвлекал, да к тому же имел волшебное свойство оказываться поперек дороги в самое неподходящее время. Близилось утро. Джея собрала бумаги в их изначальном порядке и отнесла обратно в тайное хранилище. Вернувшись, она снова погладила по волосам Алима де У библиотекаря были шелковистые волосы и нежная кожа бронзового оттенка. Даже обыкновенное прикосновение к нему уже доставляло удовольствие. Приятное и необычное ощущение расходилось от кончиков пальцев. Мужчина был привлекателен лицом и телом. Но от чего же мысли девушки все равно возвращались к жестким, словно волчья шерсть волосам литодора и его безобразно колючие щетине. Уж не околдовал ли он ее? все таки ведьмак. Джей нужно было непременно это выяснить, сходив на еще одно свидание. Все последующие дни походили один на другой. Ночами Джей изучала карты и чертежи, а утром проводила тренировки с Алимом Дешаром. Библиотекарь так уставал, Что в конце концов предпочел полуночному общению здоровый сон. Он стал придумывать разнообразные предлоги, чтобы оставлять девушку в одиночестве. Джей демонстрировал разочарование, но возмущалась не сильно. После утренних тренировок наемница направлялась в гостиницу, где падала, и моментально засыпала. Вечером она прогуливалась по городу, сравнивая и сверяя новые знания и продумывая план, а иногда и просто приятно проводя время под руку с Литодором. С их последнего свидания ведьмак переменился. Он больше не пытался выслеживать Джиа, словно лисицу, не позволял себе крепких выражений, стал более обходительным и внимательным. Безусловно, теперь между ними было гораздо меньше недомолвок, и им стало почти легко друг с другом. Но, несмотря на общие интересы, в воздухе, словно грозовые тучи, повисли невысказанные вопросы, которые они оба не осмеливались обсуждать. Впрочем, Джиа убедилась в том, что ведьмак ни капли не владел ведьмовством. Литодор же, в свою очередь, окончательно поверил в то, что Джиа не была русалкой или каким-то иным морским нелюдем. Также со всей возможной осторожностью Он расспросил о её новом знакомом, иноземце, служившем в библиотеке. А затем он рассказал, что их общие друзья, музыканты Омы, до сих пор не покинули город и приглашали их обоих на свое представление. Оказалось, что Орфу заметил один из высокородных господ, и теперь Омы выступали на самой популярной сцене пятой ступени. Они хвастали, что один раз Даже видели самого верховного жреца Дерриа Сола. Говорили, что он сам был наделен музыкальным талантом и живо интересовался новыми артистами. «Ах, посмотреть бы!» — мечтательно вздохнула Джеа. «Так посмотришь еще?» — напомнил Литодор. «Хочешь, я попрошу их достать нам билеты хотя бы на завтрашнее выступление?» «Да на верховного посмотреть бы!» — хихикнула девушка. «Это еще что за интересы?» — нахмурился ее кавалер. «Понимаешь, ли, Литодор, — принялась объяснять Джеа, — Орден Единого — это же не просто Орден. Его члены — настоящие чародеи. То есть такие люди, которые щелчком пальцев огонь высекают из воздуха и могут задушить на расстоянии. А Верховный Жрец — сильнейший из них, Может быть, он и вообще сильнее всех людей на свете. Увидеть этого человека все равно, что увидеть, не знаю, единорога. Складно говоришь, усмехнулся ведьмак. А еще я слышала от Орфы, что он молод и волшебно красив. Прямо волшебно? Смутилась девушка, а после, отмахнувшись, рассмеялась. Ну это же Орфа. «Орфа — это орфа», — согласился мужчина, припоминая их встречу в красной лилии. Но когда она рассказывала мне о верховном жреце, взгляд у нее был как... «Как у кого?» «Как у тех, что во сне бродят, знаешь?» Все «Всё-то ты знаешь». «Хм». Они поужинали, выпили разбавленного пополам с водой кислого вина, И теперь при полной сытости и душевной гармонии неспешно прогуливались по парку. Джей решила, что сегодняшнюю ночь она проведет в гостинице. Неестественно и вредно было спать днем а работать в темноте. Если сильно увлекаться таким режимом, то можно в скором времени начать путать явь с нами. Литодор же решил, что его щетина уже порядком отросла для того чтобы он мог перейти на новый уровень отношений. Ведьмак продолжал видеть странные сны. Девушка в них была неестественно холодной на ощупь и даже покрыта чешуей, но на деле оказывалась куда горячее, чем в жизни. И он сильно опасался, что в скором времени начнет путать Джея из снов с настоящей Джея. Они пересекли площадь, нарядно украшенную мозаикой, цветочными клумбами и фонтанами. Серебристые струи не спадали у самых розовых кустов, и в оранжевом свете фонарей капли воды переливались и сверкали на белых лепестках, словно россыпи золотых топазов. Джер, развернувшись в полоборота, остановилась, чтобы полюбоваться этой картиной. Ведьмак не обернулся вместе с ней, предпочтя цветам аромат ее волос, оказавшихся вдруг совсем рядом. Девушка ощутила его дыхание и замерла. А Литодор, словно на охоте, не позволяя своей жертве опомниться, приблизился вплотную. Чтобы Джия не сумела больше отвернуться, он мягко захватил ее лицо в свои ладони и, низко склонившись над девушкой, прикоснулся к ее губам. Губы Джия русалки не обжигали. Они были мягкими, теплыми. И невероятно сладкими. Девушка не сопротивлялась. Но и не ответила на его поцелуй. Джиа застыла, закрыв глаза и опустив руки, словно в цепенении. Мужчина чувствовал, как быстро-быстро под тонкой тканью платья колотится ее сердце. Когда-то в юности, во время тренировок, ведьма ловил птиц голыми руками. И когда он крепко и нежно сжимал в ладонях, Их хрупкие маленькие тела, то слышал такое же частое биение испуганных сердечек. Чувствуя, что Джея уже перестала даже дышать, Литодор выпустил ее. Девушка не отшатнулась, но как стояла, так и уткнулась лбом в его плечо и, кажется, начала плакать. Этого он совсем не ожидал. Но догадался, Что раз уж в ее мире нет ни неба, ни солнца, наверняка и целоваться в нем не принято. Прости, прошептал он, ласково гладя ее по спине. Я совсем не хотел твоих слез. Джия перестала всхлипывать. Теперь она тихо рассмеялась. Я глупо себя веду, да? Не смело спросила она, не отнимая лица от плеча Литадора словно прячась там от его же обладателя. «Ну, немного странно», — смутился Литодор. «Но ты родилась в странном мире. И, возможно, на твоей родине между мужчиной и женщиной другие отношения?» «Совсем другие», — она шмыгнула носом. Ну, Но, промычал он. «Ты хотя бы читала о том, «Что люди целуются?» «Читала», — тихо ответила она. «Но никогда не видела, чтобы мои родители обнимали или целовали друг друга». «Как же так?» — Литодор отстранил девушку от себя, заглянув в ее глаза. «Тебя что же в детстве мама ни разу не целовала, не обнимала?» «Мама? А зачем?» Спросила Джиа. Видя в ее глазах искреннее непонимание, Литодор утратил дар речи. Он пришел в ужас, невыразимый ничем, кроме как грязными ругательствами, при мысли, что где-то есть мир, где матери не целуют своих детей, не обнимают их отцов, где люди. Да чего вообще у них там дети рождаются? Вместо ответа Он снова аккуратно взял лицо девушки в ладони и приник к ее губам. На этот раз их поцелуй оказался более живым, долгим и упоительным. У Литодора кружилась голова, кровь закипала в венах, но все хорошее должно либо заканчиваться, либо становиться еще лучше. И ведьмак рассудил, что делать это в парке, Будет несолидно». Выпустив задыхающуюся девушку из объятий, он поцеловал ее снежностью в губы, в ушко, в висок. Она поправила волосы и смущенно оттерла лицо. Мужчина виновато улыбнулся. Все-таки его щетина отросла недостаточно. Ну, так, проговорил он, откашлившись. Теперь ты понимаешь, зачем люди целуют тех? «Кто им дорог?» «По-разному, конечно, целуют, но...» «В общих чертах», — кивнула Дже. «Да, примерно понимаю». Она приподнялась на мыски и робко поцеловала его. Её попытка самостоятельно преодолеть страхи вызвала у ведьмака улыбку. А Джея вновь мягко коснулась уголка его улыбающихся губ своими, словно проверяя, насколько в этом месте колется щетина. Мужчина притянул девушку ближе. ее губы опьяняли его. Литодор тряхнул головой. Становилось все сложнее держать себя в руках. «Вижу, тебе понравилось», — довольно отметил он. «Ну...» — вздохнула Джеа, переводя дыхание. «Это странно». «Что?» — удивился ведьмак. «Ужасно голова кружится», — призналась девушка. «И ноги подкашиваются. Так должно быть?» Вместо ответа Литодор лишь рассмеялся и вдруг насторожился. «Вам ведь не запрещено целоваться?» — уточнил он. «Нам?» Не поняла наемница, а затем кивнула. «Ах, нам не запрещено!» «А обниматься?» Он поднял бровь. «Нам ничего не запрещено!» Опередила Джея. «Ну, а...» Ведьмак вздохнул, опасаясь услышать ответ. «Что, если кто-то из вас решит покинуть путь и...» «Завести семью?» «А у вас?» Вдруг переспросила Джиа, пристально взглянув на него. «Послушай, Литодор, мы оба идем по своему пути согласно собственной воле. Нас никто не держит. Это наш и только наш выбор. Ты можешь перестать убивать чудищ. Но если однажды к тебе придет посидевший от горя отец и скажет, что кто-то сожрал его дочь, Разве ты сможешь не взяться за меч, а? Да, согласился ведьмак с грустью. Не совсем верно, Джия поняла его вопрос. Не смогу. Вот и я не смогу. Кивнула наемница. Даже если отец обвинит в этом местного жреца, я буду обязана, обязана перед самой собой взглянуть на убийцу, понять, что движет им, и если потребуется. Прекратить всякое движение раз и навсегда. Она вздохнула. Ты, не задумываясь, можешь убивать анчуток, примитивных оборотней и вампиров. Это легко, потому что они другие. Не люди нечисть, не такие, как ты. И это как будто дает тебе особое право распоряжаться их жизнями. Разгорячилась девушка. А я. Я не знаю, кто я. Я могу быть кем угодно. И потому я стою на страже всех. Ты губишь твари, словно они зайцы, которых стало слишком много на один лес, и они угрожают сожрать всю зелень в нем. А я нахожу и расправляюсь с зайцами о двух головах, о пяти ногах и трех ушах, потому что они ведут к гибели весь зайчий род. И неважно, заяц это, человек или нелюдь». «Сложно», — хмуро проговорил Литодор. Вырождение анчуток и шаркани как-то заметнее глазу. Ну а я чую выродившиеся души. грустно прошептала Джиа. Я ощущаю от них запах лжи, искажения. Очень редко душа искажена целиком, иногда частично как опухолью, злокачественным образованием. Я называю это аниома. Аниома может быть безвредной а может разрастись и даже перекинуться на другие души, ведь мы все взаимосвязаны». «Ты чуешь ложь?» — переспросил мужчина. «А разве ж не все мы болеем ею так или иначе? Только по чести прожить никак нельзя». Все верно», — подтвердила наемница. «Но одно дело сбывать неспелые яблоки и называть их сладкими». И совсем другое — продавать отравленные плоды. Ведьмак задумался. «Скажи, а во что верят сумеречные лисы?» Тихо спросил он. «Разве то, чем вы занимаетесь, единоугодно? Что думает об этом занятии твой единушка?» «Хм, боюсь, ты не совсем понимаешь, кто такой единый Литодор. Грустно улыбнулась девушка. Люди забывают, что единый — это не только свет солнца, день или животворящая мелодия, но это еще и тени, ночь и смерть. Отрицание одной из сторон искажает само единство, разбивает его на части. Отрицание темной стороны единого порождает мерзкую нечисть, а неприятие единого закона Порождает душевную боль. «Значит, вот как оно», — пробормотал мужчина. «Вот как вы переначали закон единого под себя». «Мы?» — усмехнулась Джея. «Мы — это не ночные тени. Мы — это и эльфы, и люди, и множество других рас. Мы — это бывшие крестьяне, ремесленники, солдаты и даже мракоборцы». Мы — это сироты, дети, оставшиеся без родителей, и родители, потерявшие своих детей. Хм, выходит, это жрецы Единого не знают, кто такой Единый. Отнюдь, — покачала головой Джиа. Увы, но само желание разделить Единое на части также заложено в единую гармонию мира. Любой душе для ее развития необходимы сомнения и боль. Вот я знаю закон, могу умничать и рассуждать о нем сколько вздумается. Но от этого однажды моя боль не станет менее острой. «Это знание истинного закона дает вам право убивать людей?» С горечью спросил мужчина. «Это тоже часть гармонии?» Пожала плечами Джиа. «Мы убиваем людей, нас убивают мстители. Нечисть убивает людей. «Ты убиваешь нечесть. Она вдруг замолчала, остановилась и как-то странно посмотрела на ведьмака. «А вот на чью сторону встанешь ты, если мы будем вместе?» Литодор опустил голову, зачем-то рассматривая мозоли на своих руках. «Джиа, а ты намерена всю жизнь убивать живых существ?» Глухо спросил он. «Ты ведь женщина?» Женщины дают жизнь, а не отнимают ее. По закону убивать должны мужчины. Это грубое и грязное занятие. Женщина Дженни добро усмехнулась. Знаешь, женщине, матери самки, приходится убивать, когда мужчины начинают убивать детей. Она вздохнула, будто пытаясь выдохнуть «Освободиться от некой боли внутри». «Теперь ты молчишь?» Спросила девушка. «Молчу», — ответил ведьмак. «Ты хочешь меня, моих ласк и поцелуев, как будто этим все и закончится», — продолжила Джеа с легкой горечью в голосе. «Но если мы будем вместе, ты должен определиться, с какой стороны от единого стоишь ты»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 меча себе снуясь. Она вгрызалась пененными клыками в безразличную гладь песка. Разъяренная стихия шипела, словно полчища змей. А над нею завывал ветер, разметающий в клочья свинцовую плоть небес. Алиму-де-Шеру Джиа. Девушка шла вдоль широкого пляжа. Она шла по грани между непокорной морской стихией и молчаливой пустыней. Ветер рвал ее всклокоченные светлые волосы. В спутанных прядях блеснули белые локоны. Или ему показалось? Ее кожа была белее пены морской. Бледно-зеленые нефритовые глаза приобрели холодный серебряный блеск и словно сияли изнутри. Одета девушка была в какие-то черные лохмотья, развивавшиеся на ветру, словно изорванные флаги. Ее плечи и торс защищали разноразмерные пластины неправильной формы, плотно подогнанные друг к другу. Больше всего эта броня походила на крокодиловую кожу. За спиной у Джиа висели ножны. Они были пусты. Его самого от враждебного ветра защищала тяжелая мантия пурпурного цвета, Подбитая мехом горностая. Тяжелыми были и его шаги навстречу девушке. Они приблизились друг к другу и замерли. Они оба молчали. Затем Джиа улыбнулась. Улыбка ее была приветливой, но какой-то измученной. Девушка выглядела уставшей и больной. Только ее глаза возбужденно блестели. Словно изнутри тела пожирала лихорадка. Он ощутил явственный запах пепла. «Круг замыкается?» Пронеслось на краю сознания. «Таков закон», — ответил он и подивился тому, каким грубым и чужим оказался его собственный голос. Джеки кивнула, и ее лицо вдруг исказило гримаса боли. Он хотел было протянуть к ней руки, но внезапно осознал, что рук у него нет. Не было больше ни рук, ни пурпурной мантии. Не было даже голоса, чтобы закричать. Ни моря, ни песка, ни неба. Не было и его самого. было лишь серое ничто и ужас. Он замахал руками, закричал и проснулся, резким движением плеча опрокинув на пол старую книгу в кожаном переплете. Тяжело дыша, мужчина тщательно осмотрел и ощупал свое тело. Все было в порядке, все осталось при нем. Однако он снова заснул за столом в библиотеке. И потому обе руки слегка онемели. Алим Дешер принялся разминать затекшие конечности, и эти нехитрые упражнения быстро вернули ему ощущение реальности. Он поднял с пола упавшую книгу. Это был сборник стихотворений, давно почившей поэтессы Джей Руба Айшары Рамле. В свое время ее творчество подвергалось критике со стороны современников за воспевание смерти, но одновременно с тем, пользовалась популярностью у читателей и, несомненно, стояла в ряду лучших образцов любовной поэзии. Женщина и сама была сплошным противоречием. Невероятно красивая, она создавала свои произведения, затворившись от всего мира. Исследователи писали, что Айшара Рамли изводила тело голодом и умерщвляла плоть, чтобы явственнее слышать голос единого. После смерти поэтессы был распространен слух, что чтение ее произведений лишает человека сил. Некоторые авторы утверждали даже, будто бы Айшара Рамли имела любовную связь с неким демоном, охранявшим врата в потусторонние миры, и потому ее стихи губительно влияют на душу. Неудивительно, что рядом с этой книгой ему приснился кошмар алим дешер шер наскоро пропел детскую считалочку, защищавшую, как уверяла его мать, от нехороших сновидений, не позволяя тем пробраться в дневной мир. Он уже и сам не помнил, что его, собственно, так напугало. Как часто нам удается увидеть во сне свои руки или часть одеяний? Нет ничего удивительного в том, что они пропали. Больше всего его обеспокоил образ Джиа, Красивая девушка не должна одеваться так мрачно, словно она вестник войны, чумы или конца миров. Библиотекарь сделал, как она учила, несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Ему не терпелось продолжить тренировки, ведь до отъезда его мастера оставались считанные дни.